Моментально взобрался на ближайшее дерево. Оно гнулось подо мной, могло обломиться, но другого выхода не было, и я продолжал взбираться все выше. Раздраженный кабан ринулся за мной, и ударил клыками о ствол дерева с такой силой, что они глубоко впились в дерево, и концы их прошли насквозь.